будут окружены всяческим уважением, как то подобает в рыцарской стране. И, наконец, все соберутся в Арасе через две недели, другими словами, 7 октября, дабы заключить перемирие, вслед за которым, наконец-то, состоится пресловутая встреча в Компиене, столько раз откладывавшаяся и которая теперь твердо назначается на 15 ноября скоро обоим гиемом флотту и помье не удалось объединить баронов как того желал король во ртуа новых представителей подписывай сегодня бумаги нам нет никакой надобности я полагаю с мессиры. на ваше слово сказал граф пое который знал что лучший способ завоевать доверие противника это делать вид что полностью ему доверяешь все вы люди благородные Я убежден, что вы Боянкур, и вы Суастр, и вы Лоос, да и все здесь присутствующие, не пожелайте меня разочаровать и не заставите меня попусту обращаться к королю. Я рассчитываю на вас и надеюсь, что вы сумеете убедить ваших друзей прислушаться к голосу мудрости и уважать наш договор. Словом, Филипп так ловко повел дело, что бароны на прощание поблагодарили графа как своего самого надежного защитника. Затем, вскочив на коней, они пронеслись по трем подъемным мостам и исчезли в ночи. «Дорогой мой сын», — воскликнула графиня Магу, — «вы меня спасли». «Никогда в жизни...» — Мне не хватило бы терпения с ними так говорить. — Я выторговал для вас две недели, — ответил Филипп, пожимая плечами. — Обычаи Людовика Святого. Они уже порядком надоели мне со своими обычаями Людовика Святого. Можно подумать, что моего отца вообще не существовало на свете. И в самом деле, стоит только великому королю двинуть свою страну вперед... «Непременно найдутся глупцы, которые упорно будут тащить ее назад. А мой брат еще их поощряет». «Ах, какая жалость, Филипп, что не вы, король!» Вздохнула Маго. Филипп ничего не ответил. Он следил взором за своей женой. А Жанна, когда все страхи уже миновали... И когда после долгих месяцев наконец-то сбылись ее мечты, вдруг почувствовала, что силы оставили ее, и с трудом сдерживала слезы, невольно навертывавшиеся на глаза. Желая скрыть свое волнение, она медленно прошлась по комнате, как бы заново знакомясь с местами, где прошло ее детство. Но каждый предмет, который она узнавала, лишь усугублял ее смятение. Обнаружив шахматную доску с фигурами из яшмы и халцедона, она вспомнила, что именно за этой доской ее обучали играть в шахматы. «Как видишь, ничего не изменилось», — сказала Маго. «Да, ничего не изменилось», — повторила Жанна глухим голосом, поворачиваясь к шкафчику, где хранились книги. В шкафчике стояла дюжина томов. Это была одна из самых обширных частных библиотек, имевшихся в то время во Франции. Детство Оже, роман о Розе, Библия на французском языке, Жития святых, роман о Лисе, Тристан, сколько раз... Вместе с сестрой Бланкой рассматривала она прекрасные миниатюры, исполненные на пергаменте. А одна из придворных дам графини Маго читала девочкам вслух. «Посмотри, ты, кажется, уже видала эту книжку, я давно ее купила». Заплатила триста ливров, похвасталась Маго, показывая на путешествие в страну великого хана. Сочинение Мессира Марко Поло Графине хотелось рассеять тягостное смущение, охватившее всех участников этой сцены.